Глава 37, Севастополь, 1938 год. Сидя в кабинете Викторова и разложив перед собой добытые письма, адресая части ключа, сообщники решали, как им быть дальше. У Шаткина находится наиболее важная часть ключа язычок. Задумчиво проговорил Анатолий, держа в руках металлические трубочки. Кроме того, У него карта с местонахождением тайника, заметил Иван. Следователь стукнул кулаком по столу. Я не верю, сказал он, что никто из его семьи не знает, где глава хранил ценные бумаги. Каноненко не стал возражать. Опять поедете в лагерь к его жене. Викторов покачал головой. Не раньше, чем обследую севастопольские форты. Может обойдусь без ее помощи. Что не говори а полдела уже сделано. Когда вы планируете приступить к осмотру?» – поинтересовался Иван. Чекист пристально взглянул на него. «Тебе-то что до этого?» Молодой коллега не отвел глаза. «Я пойду с вами. С какой это стати?» Кононенко хищно оскалился. «Мы теперь повязаны одной веревочкой. Разве вы еще не поняли?» От его улыбки Виктору стало не по себе. «Хорошо», – прошепел он. Севастопольцы и приезжие туристы, которым доводилось подниматься по так называемой «тропе здоровья», ведущей вдоль Балаклавского побережья к мысу Айя, всегда обращали внимание на необычный объект – железную бочку, висящую высоко над пропастью, и на развалины форт над нею. Первые горные долговременные укрепления в окрестностях Палаклавы начали строиться в период обороны 1854-1855 годов. Тогда на склонах горы Аскети британская морская бригада возвела земляные валы. Именно с вершины горы Аскети начиналась линия обороны союзников, которая протянулась на 18 километров до Севастопольской бухты. Во время Первой мировой войны инженер Полянский используя британский опыт, подновил и усовершенствовал укрепления на склонах АСКТ. Форт Южная Балаклава состоял из бетонных казематов, орудийных площадок, системы двух-трехметровых рвов. Тех, кто желал осмотреть эту достопримечательность, всегда поражала серьезность воздвигнутых сооружений. Все бетонные поверхности были выполнены подкладку диким камнем, крышки вентиляционных шахт, Удивляли фрагментами излитой бронзы с вендетками. Со времен Крымской войны здесь похозяйничали маротеры. В вентиляционных шахтах матово блестели оцинкованные трубы. Главной же особенностью этого самого южного и самого высокого берегового укрепления в Европе являлось необычное сооружение из листовой брони, неплохо сохранившееся, так называемая бочка смерти. Наблюдательный пост в виде железной бочки диаметром 1,8 метра и высотой 2 метра, висящей на скале над пропастью. В стенах и полу бочки были оборудованы специальные прорези для наблюдения и ведения огня. Именно к ней, обойдя развалины Генуэзской крепости, подошли Викторов и Кононенко. Им повезло. Если Северный форт использовался сначала в качестве полигона, а потом складу для хранения артиллерийских снарядов, то южный, которому не нашли применения, потихоньку разрушался и разворовывался. Указав пальцем на бочку, Анатолий предположил. Это, вероятно, и есть сооружение, упомянутое Щербанем. Ближе всех к этой бочке находится южный форт. Вот туда нам и надо идти. Иван не стал спорить. Через час, карабкаясь по земляному склону, Они добрались до нужного места. Оглядевшись по сторонам, Викторов подошел к дырке в скале, ведущей в подземелье. «Наверное, это вход. Тогда вперед». Пригнувшись, чекисты залезли в пещеру. Фонариком, предусмотрительно взятым с собой, Кононенко осветил внутреннюю часть. Огромный темный коридор тянулся вглубь метров на двести. Анатолий разочарованно свистнул. Да тут без карты нам не обойтись, иначе ждет нас работенка года на три. Расстроенный товарищ повернулся к нему. И что вы намерены делать? Следователь усмехнулся. Продолжать пытать Шаткину. Впрочем, он положил коллеге руку на плечо. Не мешало поспрашивать и детей. Часто родители говорят в их присутствии о важных вещах, думая, что их чада ничего не понимают. Этим займешься ты. Отправишься в детский дом, куда поместили дочерей Шаткиных. Понятно?» Иван кивнул. Настроение начало улучшаться.